В ожидании приговора нас развели по камерам. Верховный суд не спешил объявить свое грозное слово. Пауза непропорционально затягивалась, потому что приговор был, конечно, уже готов и нуждался лишь в длительной выдержке, создающей торжественный образ, будто в напряженном антракте его тщательно вырабатывают. Как в такие часы ведут себя другие арестанты, я не знаю. Но после бесплодной борьбы и очевидного проигрыша Мною владело спокойствие обреченного, скинувшего тяжесть забот на шею чужого дяди. Обещанный семерик лагерей, плюс пять ссылки, как затребовал прокурор, простирались впереди настолько необозримой равнины, что проще было вообще об этом не думать, нежели с нетерпением ждать увенчания суда. «Не я первый, не я последний». Приговоренные к высшей мере, как правило, не допускают, чтобы их всерьез расстреляли. Случаются в минуты выслушивания, они смеются, думая, что над ними подшучивают. Томление говорят, начинается уже в смертной камере. Двадцатилетники и двадцатилетники, дожившие до нашего плавания, лишь иронически похмыкивали, когда им с срока. Они ждали, скорее, света представления, чем рассчитывали отсидеть предусмотренное. Теперь они, постарев, досиживая остатки, потешались над молодой, забубенной своей головушкой, не верившей, что такое возможно. Каждый из нас по-своему спорит с правдой, выходящей за границы рассудка. По неопытности сдуру, покуда не пожаловал суд, Я стал качать права у коменданта, уговаривая побыстрее перевести Даниэля ко мне, либо меня к Даниэлю. Такой порядок, я слышал, всегда практиковался в конце судебного мытарства. Подельников на последях сводят вместе в одну камеру, как ненужный уже суду отработанный шлак. До той поры из Лефортово и назад на ночь меня с Юлием возили в разных воронках чтобы мы не перекрикнулись. Сейчас, по-видимому, эта надобность отпала, и нас без греха могли бы соединить. Но чем настойчивее, естественно, я просился к Даниэлю, тем вернее отрезал себе всякую надежду навстречу. Тюремщики любят следовать путем обратным страстному надоеданию арестованного. Вот если бы мы разругались, поссорились в дребезге, как это нередко случается с обезумевшими однодельцами, нас держали бы теперь вместе в заперти. Пусть перегрызутся. Я еще не усвоил, кто мы на самом деле в их разгневанных, похолодевших очах. Наш союз с Юлием почитался у них вражеской вылазкой, буржуазной пропагандой. Они согласно кивали головами. «Да-да». «Даниэля к вам, безусловно, переведут». «Это уж такое правило, закон. Не беспокойтесь. Потерпите еще немного». «Потом...» «Понимаете, какая беда?» «Не нашлось конвоя. То есть мы дали, конечно, конкретное указание Но комендант забыл или перепутал. Я помощник коменданта, уверяю вас. В рефортовском изоляторе вы непременно встретитесь». «Успеете. Насидитесь еще вместе, в Досталь. Еще надоест». «Куда вы оба торопитесь?» И разъединили уже прочно, надежно, до скончания лагеря. До сей поры не пойму, чего они так опасались. Мне лишь бы на общей тризне обняться с Даниэлем, разведать о здоровье, поздравить с крещением в ледяной судебной воде, обговорить, перемыв детали, механику выискивания, послушивания и, наконец, следствия когда, загибаясь, он выгораживал меня. Я-то все это видел изнутри, из самого, что называется, естества, из мяса, по протоколам допросов. Любовь моя, гордость моя, Даниэль — это король. Но не о том слово. Первое слово, которое до зарезу мне было необходимо сказать. «Был у меня тяжелый сон». В самом еще начале нашего ареста и дела. Я увидел Юлия рядом, в камере, расположенной реально от меня, может быть, за тридцать, за пятьдесят камер, за камнем, за железом, всего, вернее, на другом этаже. Он сидел по-татарски, калачиком, на точно такой же, на которой я спал койке, поджавшись к стене с ногами бледной, изможденный в разодранной рубахе. Но что меня больше всего резануло тогда в Юлии, на груди у него, на шее, на черном лаконичном шнурке висел крест. «Чего это он?» — я подумал. «Религиозностью не отличался. Христианство не путался. Конечно, если рассуждать, крест, он все перекрещивает, перекраивает в нашей балованной жизни» начиная ее заново от нуля. Вы можете до этого быть кем хотите, но стоит загореться кресту, и вам крутой перелом, конец, крест. Не то чтобы непременно человек умирал, видоизменялся. Пусть он себе живет, плодится и размножается, но каждому из нас хоть раз в жизни в знак моста, в напоминание о реальном, был переброшен крест. Не пугайтесь, не обязательно в виде какого-нибудь орудия казни или ноши, которую теперь изволь кряхтеть до неба. Нет, только засвидетельствуй, признай, поройся в памяти. Он был предъявлен. Совсем и не твой, возможно, а чей-то чужой крест. Но рано или поздно, куда ни прячься, он будет тебе поднесен. И прямо к губам. Во сне натурально... В это всё я не вникал. В одном удостоверился. Где-то здесь за стеной Даниэль. Не в своем виде. Болен, что ли, или хуже не выживет в тюрьме или в лагере с вечным крестом на шее. Грех. Черный грех на мне. Загубил своего Даниэля. Втравил в литературу, втянул наркоман. В пустошь в трубу, откуда живыми люди уже не выходят. Успокаивайся теперь. Сам полез. Я же отговаривал, схватит. Да в том, что схватит и был, может быть, соблазн. Писатели, знаете ли, тянет иногда заглянуть за край Тянет. Незадолго до этого на вечеринке у Даниэля в компании... Мы сидели с ним полупьяные на полу в обнимку, и я его чуть ли не в голос оплакивал уже заранее, гладя почерствый, в каракуль теплый, как варежка голове негра, посвисающий по собачьей премудрой большой морде, в тяжелых складках, которые через полгода я действительно увижу в новой, еле заметной, горькой ложбинкой у рта, Уже под штыком, на удаленном от меня расстоянии скамьи, как специально у рассаживали нас не давая перемолвиться мы только переглядывались иногда и криво понимающие друг другу усмехались да еще опустив руки на колени изображали рукопожатие рот фронт рот фронт юлька писатель внутри заперт спросим себя разве писатель по настоящему это не кончеенный человек разве он не пытается Всегда извлечь что-то новенькое из своей преждевременной прижизненной кончины. Я предупреждал. заперты, Но вдруге узнать смертника... Литература. Капут. Нет, так бросаться собой мог один Юлька. Чем, однако, полезным заняться в пустоте ожидания, пока там, на небесах, судьи обедают, слоняются без дела, растягивая старательно таинственное свое заседание, как если бы что-то решали, оспаривали в нашей уже решенной, без них, опробированной жизни. На счастье, у меня при себе оставались папка с бумагами и официальный карандаш. Ручку они запрещают, как орудие самоубийства но по статусу подсудимого пиши карандашом. Не отберут, не придерутся, тем более что преступник проходит, так сказать, по писательскому каналу. А может, я себе обвинение сочиняю в предварении приговора. Может, я какой нибудь еще кассацию собираюсь накатать. На сей раз закон был на моей стороне. И я начал намарывать какую-то бестолочь приходившую на ум, не имевшую отношения к делу, главным образом о книге, которую я со временем напишу, благо ничем другим был не в силах себе помочь. Не то чтобы какие-то замыслы роились в моей голове. Руководили не жар писательства, не литературный зуд, но инстинкт самосохранения, подсказывающий держаться за жалкое призвание крепче крепкого, в момент, когда у тебя на виду у всех отнимают. Мне важно было остаться писателем собственной памяти и только поэтому вытянуть. Если жизнь проиграна и карта перекрыта, перейти на клочок бумаги, на это маленькое подобие необитаемого острова, на котором можно попробовать заново обосноваться. Это будет на самом деле книга о том, как она пишется. Книга о книге. Когда пишешь, не знаешь, к чему это приведет, но пишешь и пишешь с закрытыми глазами. Речь должна переворачиваться, на то она и речь. Она полна глубоких, но осмысленных неожиданностей. Ко всякой вещи подобает относиться почтительно, как к слову, которым эта вещь называется. Слово «почтительные вещи», И жить уже не среди вещей, но посреди слов, серьезно. И погрузиться в сладостный, тихий, движущийся мир прозы. Придумать на крайний случай, если понадобится язык, никому недоступный. И, умирая, знать, что все слова были поставлены правильно. Собственно, не было ни темы, ни сюжета, требующих воплощения. Не было ни героев, ни образов, кроме этой мечты о книге которая неизвестна зачем, из чего начнется, а если и начнется, то как ее, когда и каким еще карандашом написать. Речь шла скорее о книге, которая не будет написана, но пребывает где-то там, в состоянии спорады, надежды, в самой себе, в отдалении от автора. «Я так и не написал этой книги и вряд ли напишу» но прикосновение к мысли о ней всегда поддерживает в самые беспросветные полосы. И когда, казалось бы, все пропало, она является незначай тихо-тихо, бродит вокруг, как бы медленно созревая, наращиваясь, пускай весь ее смысл состоит в этой сладкой недосягаемости. Да-да, ты только думаешь о ней и не решаешься подойти, не подаешь вида, что когда-нибудь с годами за нее засядешь. Она полна неясных и неутоленных возможностей. Она вправе быть и этой, и совсем другой, на себя не похожей, сама не зная, куда ее потянет канва, как повернется сюжет и лягут фразы. Она вольна существовать бессвязно, необязательно, полнясь до краев мечтами и образами, замаячившей перед глазами, но все еще незнакомой, неиспользованной свободы». По примеру человека, выпущенного вчера из тюрьмы, перед которым отворились ворота на все стороны света. Пока он едет в поезде в неизвестном направлении, а мы в свой черед ему на смену, по-новому, идем на этап. Пока не подоспела не подступила к тебе книга, ты медленно говоришь сдавленным от восторга голосом. «Не надо, оставь, побудь впереди». В этом тайном сознании длительного к тебе притяжения. В предвидении блаженства и ужаса тебе повиноваться. Меря всякий день подпущенным за ночь страницам. Останься такой, как есть. Раздайся за эти стены, забудь обо мне. Погоди, дай свыкнуться с мыслью, перевести дух, без усилий, без навязчивой привычки писать. Сжалься. Ты же видишь, как слаб и не умею объяснить чего ты хочешь, что ты уставилось на меня с укором, словно ветхий пророк, чтобы мы решили жертвовали мне завтра в лагерь Насушить сухарей, снять комнату, спросить махорку, добыть очки, заварить кофе, прежде чем годы и годы сидеть над твоей колыбелью, позволь пожить. предоставь отпуск за мой счет, разъедемся, Рашвырнемся по городу без дела, не думай как сойдутся концы и улицы, перевести на страницы, зайдем в кино. Смотри, нет чернил, бумага кончилась и не достанет бумаги в довершении дней для совместных приключений. Уйди, пусти выйти, встретимся через семь лет на том же месте, если хочешь. Дай побыть без тебя, ну хоть в тюрьме. Без тени, в неведении, хоть год, хоть месяц. Один день. Постой. Куда же ты? Слышала. Бежим. Никто и ничего. Ни в мире, ни в камере. Кроме без твоего покрова, где преклонить колени, залечь, сойти на нет. Спаси меня. Возьми меня с собой. Унеси книга. Недели через три к вечеру, за ночь до этапа, Меня выдернули к следователю. Мы встретились как старые приятели. К тому времени, за долгое общение, он как-то притерся и прижился в моем сознании, сделавшись, я бы сказал, наиболее приемлемой, доброкачественной маской среди судейских теней и привидений тюремного клана. При всех маневрах он видел во мне более или менее живого человека, и я старался ответно то же самое в нем разглядеть. Не то чтобы от него исходило расположение. Благовоспитанный чиновник, он-то и подвел меня под обвинительную секиру с вытекающим отсюда развитием. Но следователь Пахомов, в отличие от других инквизиторов, просто в силу хотя бы наших постоянных контактов, оброс материальным лицом в моих глазах и мелкими подробностями которые в общем то и позволяют нам судить худо или бедно о человеческом характере во всяком случае в призрачном мире тюрьмы он сплачивался для меня в доступную восприятию пуская неясную ткань после суда на пахомова было приятно смотреть на сей раз последний вечер он представлялся огорченным удовлетворение какая то подавленность Вместе были написаны на его полном лице. Ему меня было жаль, по-отцовски. Как и многие другие, он знал приговор наперед, но по долгу службы выражал соболезнование и грустно умывал руки, призывая в свидетели, что не он, Пахомов, ни органы госбезопасности к моей судьбе не причастны. Честное слово, у нас никто не думал, что столько дадут. Нет, мы не хотели. «Что поделаешь? Закон. Вне нашей компетенции. Это много, семь лет. Да еще строгий режим. Вы сами заработали. Не надо было глупо вести себя на суде. Я предупреждал, и вот результаты. И потом это ваше заключительное слово на процессе. Лично я не в курсе, чего вы там городили. Но это же, как говорят, скандально, безобразно. Ни в какие ворота» просто ни в какие ворота. Зачем вы так? Вы сами себя, сами себе. Он спихивал грех за тяжелый срок на меня. Это так понятно. Никому, за редким исключением, не хочется быть палачом. Сколько раз, и дальше, и прежде, люди, меня истребрявшие, объясняли мне доверительно, что сам я во всем виноват, и назывались... Друзьями? С какой же стати Пахомову лезть в малюты? Он только со мной размежевывался, как с тонущей льдиной, поскольку был хорошим обыкновенным человеком, как сам рекомендовался, ничуть не хуже меня. Недавно уже в Париже мне привиделось во сне круглое детское лицо Пахомова с маленькой сдобной бородавкой у рта, как это иногда бывает. И он брызгал слюной на то, что я сейчас рассказываю. «А я не щелкнусь! Ты не думай! Это те щелкались! Те! Из старой гвардии! А я не щелкнусь!» «К чему это он?» Такими словами мы никогда не обменивались. «Щелкнусь! Не щелкнусь! Старая гвардия!» «Откуда они берутся?» Сны и явь редко совпадают. Конечно, его со мной многое связывало. И в следующий раз при случае я еще постараюсь поймать Пахомова на слове, как он ловил меня, выводя на чистую воду. Допрос обоюден. И нет конца допросам. А пока что сказать? Ну, средний класс, хороший следователь, добропорядочный человек, Одно уже имя говорит в его пользу и звучит спокойно — Пахомов. Виктор Александрович. Тоже просто и немного по-домашнему, но в меру. Не надо бояться. Сейчас, прощаясь, он казался почему-то расстроенным. Это после объяснилось много после, чем, собственно, Пахомов был тогда угнетён. Процесс сорвался, спектакль провалился, и ты помог этому, писатель. Не обольщайся, совсем не в тебе дело. Но дело получило толк, ход, благословение, огласку, бешеный успех, и, не дойдя до покаяния, до кульминации упало. Это как в романе, представьте. Ни с того, ни с сего. Герой выходит из строя, вылезает из фабулы, из кровати, буквально из объятий прекрасной дамы, и говорит, «Я пойду пройдусь». Это после всех-то в публичных процессах завоеванных достижений, когда всякому ясно, как правосудна страна на верховном-то суде не признать, увильнуть вредительство, как взорванный долгожданный дворец, как диверсия, на транспорте, на фабрике. Только-только налаживалось. Фейерверк, форум, о, не верь! Не твои семь лет задели Пахомова мохнатое сердце. Не был бы он подполковником по особо важным делам. Сам ты хвостатый, сам во всем виноват. Тем временем, покуда, нахохлившись, без выходных дней заседали, делили делом сходил бы в универмаг... Куры из Ирландии!» Не возразить. Безболезненно. Пока там в камерах по лагерям догнивают, они ковали, трудились, не покладая рук, высиживая золотое яичко, пасхальное. Разбилось. Мышка бежала, хвостика мельнула, яичко разбилось, и вся сказка. Это надо оценить, готовился к празднику к двадцать третьему съезду партийный от кгб подарок показательный соглаской западу на белоснежной с хрустом салфетке но куры из ирландии разве они поймут и кто продолжит чем возместить что делать я спрашиваю как выразить В миракле в присяжные ЦК, позванивая колокольцами, с Лениным в санях во дворец, в казнях, с реабилитацией Сталина, въехать в регламенте с псалмами и залпами под звездой, под горькой звездой семичастного, под высокой его, под закатывающейся слезой. — Вы сами виноваты, — бормотал Пахомов. «Думай о чем-то своем». «Вы сами виноваты, Андрей Донатович». «О товарищей семичастном я в состоянии размышлять исключительно отвлеченно по звукообразу имени, которое остановила меня с чистой графической стороны, спускаясь на паутине в виде подписи на обвинительном грифе какое то удивительно длинное и чудилось не вполне основательное для занимаемого положения имя даже генерал волков не говоря о пахомове весил больше сами посудите председатель комитета государственной безопасности при совете министров ссср генерал полковник в е семи начальник следственного отдела СССР, генерал-лейтенант А.Ф. Волков, следователь по особо важным делам, подполковник В.А. Пахомов. Все ниже и ниже по строчкам. И, наверное, потому что писался семичастный высшее и «притяженнее всех», он складывался у меня в уме в длинную складную фигуру, вроде донкихота, для которой, если взойдет она в комнату, делались бы специальные проемы и прорези в потолке, точно расчерченные, по линейке, чтобы было куда девать узкогрудое туловище и слаборазвитые плечи, терявшиеся в прорезях уже следующие надстройки, где она размещается в верхней частью, всегда непостижимо отсутствующей. Мне-то снизу были видны только ее ноги, наподобие ходуль, неустойчивые, хилые ноги, спускавшиеся для подписи. Кто же мог предугадать, что смутное это чувство, исходившее единственно от растянутых очертаний фамилии министра, вскоре оправдается, и семичастный, комсомольский работник, верзила, кулачный боец, На расправе с Пастернаком, схвативший олимпийский приз, исчезнет с горизонта, словно конь-габежец, уступая дорогу блистательному рекорду Андропова. — Вот и доигрались, — попрекал мягко Пахомов. — Вели бы себя умнее, и все бы обошлось. А я, не горячась излагал ему порядок судебного разбирательства о котором он будто бы впервые от меня слышал с удивлением, поскольку ведь это уже иная дальнейшая в передаточной системе идей извеньев коллегия независимое от следствия, ну как я понимаю, другая, во что вникать ему по закону не положено во избежание воздействия заинтересованного лица для правильности в соразмерении выводов чему я не перечил и, пользуясь видимым различием колес в конвейере, обрисовывал верховные головы на уровне помойного дна. Казалось, он сострадал мне и наслаждался нехотя мерзостью простоволосых своих судейских коллег, пока, похохотав, не спохватился. Однако знаете, какие мы письма получаем с той поры. Как это... Не по нашему, поверьте, желанию, попала в печать. Сотни писем. С требованием для вас не шутите. Смертной казни. Вот пишет одна бедная уборщица. У нее сын за небольшую кражу восемь лет хлопотал А вы? За совершенное вами семь? Что вы валите на Смирнова, на общественных обвинителей Кедрину и Васильева? Вам их благодарить надо, благословлять. Да весь народ считает, что мало вам присудили. Выпусти вас, предположим, вот сейчас, на свободу, на улицу. Вас бы растерзали. В его тоне слышалась горечь, смешанная с откровенной угрозой. Откуда мне было знать, что мой Пахомов репетирует оборонную речь донского казака на 23-м съезде? «Дескать, сяким башка». «На коня! Газоват! И слава партии!» Шла джагитовка. Велась тяжелая артиллерийская полемика с Западом. Естественно, письма прессы и весь народ были против меня. И только он, Пахомов, с его карательным аппаратом еще охраняли нас от ярости народной. Но и они не всесильны, намекал он, разводя руками. Если бы суд по просьбе трудящихся пересмотрел дело, то в это я верил. Сокамерник из бытовиков, хороший парень, вздыхал. Лишь бы вас подольше попридержали в Лефортове, пока волна не уляжется. Вы не знаете блатных. политические для них фашисты, а вы еще хуже, могут изуродовать... Свести счеты по газетам. Кое-что из газет я уже смотрел, самую малость. Но и без этого по всей атмосфере было заметно, что народ не потерпит в своей среде отщепенцев, которым самое безопасное место в тюрьме.